Глава 17. После полудня я осматривала чердак с его комодами, сундуками и шкафами. Теперь тут было чисто, и все лежало на своих местах. Серебристые садовые шипы для отпугивания птиц, с которыми был усыпан пол в моем детстве, исчезли. Пол был чисто подметен. Но средневековые запасы оружия по-прежнему сохранились. Стрелы с серебряными наконечниками, арбалеты, булавы и боевой молот висели на стене ровными рядами. У них даже были таблички с именами. Боевой топор Джейк сохранил отличную форму. Но дубина Рон пережила немало, судя по шрамам на деревянной рукоятке. Я знала, что это сделал мистер Том. Никто другой не стал бы давать вещам имена, словно они были его друзьями. «Старый, добрый, спятивший дворецкий!» В то утро я проснулась, почувствовав, что он снова навис надо мной, но на этот раз его выражение было чересчур встревоженным. «Как вам спалось, мисс?» Мистер Том наклонился и посмотрел мне в глаза. Я попыталась прогнать его, махнув рукой, и он с криком отшатнулся, словно я пыталась выколоть ему глаза. Затем он начал болтать о вечере, о том, как я отлично побегала, расвернулась такой уставшей, как я клевала носом во время позднего ужина. Поморщившись, я пересекла чердак и подошла к комоду, напоминавшему деревянный ящик для инструментов. По правде говоря, половина моей пробежки прошла, как в тумане. Я помнила как прошла мимо отеля и заглянула внутрь, но все остальное словно кануло в черную дыру. Все, кроме ужина. По-видимому, я добралась до дома, как в тумане, но забыть ужин было сложно. Это был странный суп из трав и специй по вкусу он почти напоминал лекарства. Но он явно избавил меня от чувства усталости, и мистер Том смотрел на меня так, словно действительно хотел, чтобы я доела. Поэтому я проглотила его до последней ложки. Похоже, пора начинать самой готовить для себя. В маленьком ящике верхней части комода хранилась коллекция иголок. Длинные и тонкие, короткие и толстые. Некоторые были отполированы до блеска, а другие выглядели так, словно провели много лет под землей. Ни в одной из них не было ушка для нити, значит, они были не для шитья. Но для чего тогда? Играть в дартс? Развлекаться с куклами вуду? Странно пробормотала я, открывая следующий ящик. Ага, вот вы где. Серебристые садовые шипы выглядели именно так, какими я их запомнила. Они даже не потемнели от времени. На самом деле они даже блестели, хотя в комнате горела одинокая лампочка и было всего одно маленькое окно. Я потерла один шип и нахмурилась. Металл был мягким. Они действительно были серебряными. Но зачем покупать серебряные садовые шипы? Наверняка они стоили огромных денег. Конечно, мистер Том мог отполировать все садовые шипы, это было в его духе. Но они были такими же яркими и блестящими 30 лет назад. Дом был закрыт долгие годы, их было некому полировать. От мыслей меня отвлекло странное давление. Склонив голову, я попыталась проанализировать чувство Казалось, будто какая-то сущность вошла в мое пространство. Кто-то знакомый, но не слишком. Не против ли я присутствия этого человека в своем доме? Я растерянно огляделась. Что за чертовщина? Мой дом? Сущность? Либо мое шестое чувство чересчур активно работало в этом месте? Либо я сходила с ума и скоро превращусь в мистера Тома. Боже, я надеялась, что не сходила с ума. Мне не хотелось превращаться в мистера Тома. В любого из жителей этого города, раз уж на то пошло. Тем не менее давление нарастало и щекотало мою спину. Оно казалось своеобразным предупреждением. Пришел не совсем незнакомец. Пока что мое отношение к его присутствию было неопределенным. Я машинально схватила шип. Если я не сходила с ума, мне следовало быть готовой ко всему. Широкая фигура Остина появилась в дверном проеме. Его выражение было любопытным, а взгляд осторожным. Он остановился, увидев меня, перевел взгляд на шип в моей руке. Страх, ярость и неподдающиеся описанию эмоций сверкнули в его синих глазах. Он напрягся, и мышцы вздулись, словно шарики на вечеринке. Его плечи привлекли мое внимание, широкие, мощные, почти упиравшиеся в дверной проем. От его дикого, жестокого взгляда у меня застыла кровь. В опасной ситуации я редко замирала от страха. Обычно я спасалась бегством. Или вступала в бой. Но я никогда не видела такого взгляда. Такого мускулистого мужчину, источавшего свирепую силу и мощь. Он поймает меня, если я сбегу, и разорвет на части, сотрет в порошок. Я едва могла сглотнуть от страха. Без предупреждения дверь с грохотом захлопнулась. Я вздрогнула, и шип выпал из моей руки. Сердце гулко билось у меня в ушах, и в воцарившейся тишине я сделала глубокий вдох. Черт возьми, Остин стил был страшным, когда хотел. Но зачем он этого хотел? И хотел ли он этого вообще?» В дверь тихо постучали. «Кто там?» — нерешительно спросила я. «Это Остин, все еще я. Почему ты держала серебряный шип?» Я резко выдохнула и тряхнула головой, удивляясь своей реакции. Остину удалось испугать меня, не сделав ни шага, не сказав ни слова. Хватило одного взгляда. А теперь он стучал в дверь и вежливо спрашивал, почему эта психопатка держит отполированный садовый шип в комнате с оружием, подписанным дружелюбными именами. Возможно, в этом равенстве пугающим звеном была я, а не Остин. Наверняка он думал, что я похожа на всех, кто жил в этом месте. Я пересекла комнату и открыла дверь. Взгляд Остина по-прежнему был осторожным. Он проверил, нет ли у меня в руках оружия. Я держала его потому, что пыталась понять, действительно ли он серебряный, — сказала я. Мне не хотелось смотреть на Остина, поэтому я выглянула за дверь и выставила руку, пытаясь почувствовать ветер. Интересно, почему дверь захлопнулась? Это выглядело иначе. Когда я вошла в комнату, Остин проверил область за дверью. Как, по-твоему, я выглядела? Я подобрала шип и потрогала его ногтем. У тебя был воинственный взгляд. Я поморщилась. «Воинственный взгляд?» Остин осмотрел стену с оружием, держа руки за спиной. Его настроение изменилось. Потемнело, словно упало в глубокий колодец. По-видимому, эта комната заставляла его понервничать. «Да, воинственный взгляд, будто ты собиралась отправиться в бой с этим шипом». «Ох!» Я посмотрела на широкую спину Остина, пока тот шел мимо стены друзей мистера Тома. «И это тебя испугало?» «На самом деле, да, очень. Боишься, что кто-то моего возраста, комплекции и неопытности нападет на такого, как ты? Возраст всего лишь цифра, Джесси. Не поддавайся этой иллюзии. Тебе столько лет, насколько ты себя ощущаешь. Значит, иногда 80, иногда 18». Остин обернулся со слабой улыбкой. «Точно, над комплекцией тоже можно поработать». Тренировки сделают даже самых миниатюрных потенциальными воинами. Как Джетли? Да или Синтия Ротрак, которая наверняка сможет завести меня даже когда я будет 90. Единственное препятствие на пути к мечте это те, что мы придумываем сами. Да, но ты не сказал, может ли кто-то вроде меня победить такого как ты? Я вскинула брови, положила шип на место и открыла следующий ящик. «Я не хотел испортить твой день», — рассмеялся Остин. «Слушай, ты не хочешь отправиться со мной на дегустацию вина? Мне нужно экспертное мнение». В памяти всплыл его разговор с мистером Томом. Он хотел, чтобы я провалилась, хотел помешать мне. Моё настроение тоже провалилось в колодец. «Я не эксперт», — ответила я, стараясь сохранить спокойствие. «Ты можешь пораспрашивать ковистов, они будут рады поговорить о винах, это их работа». «Да, но я...» Остин замолчал, увидев аккуратно разложенные кинжалы в большом ящике комода. Драгоценные камни всех цветов и размеров украшали золотые рукояти. Клинки были сделаны из зазубренной стали или серебра. Вот почему я проверяла тот шип. То есть... М -м, я взяла в руки один из кинжалов с идеально отполированным клинком. Это действительно похоже на серебро. «Можно?» Остин протянул руку. Его взгляд снова стал жестким, словно это было упражнение на доверие. «Ты что, думаешь, я заколю человека просто потому, что у меня нож в руке?» Я протянула ему кинжал рукоятью вперед. «Теперь я живу здесь, но я не чокнутая, в отличие от парочки местных обитателей». Я взяла в руки другой кинжал с клинком из темного металла. «На самом деле, я даже не знаю, где живет Эдгар». Наверное, где-то в другом месте, потому что я побывала в каждой комнате этого дома, но так и не встретила его. Все комнаты, кроме моей мистера Тома, свободны. Я показала Остину набросок карты, который я сделала утром. Здесь действительно есть потайные ходы. Пока что я отметила пять из них. Кстати, не вздумай прятаться от меня в этом доме. Оказывается, я единственная, кто может видеть все через специальные сферы. По словам мистера Тома, Это одна из привилегий тех, кто живет в главной спальне. Он не может шпионить за мной, зато я могу. Должно быть, в систему безопасности встроено какое-то безумное оборудование для распознавания лиц. Взгляд Остина стал жестким. «Откуда ты знаешь? По-моему, каждый, кто входит в потайной ход, должен видеть все. Так звучит правдоподобнее». Я прищурилась и кивнула. Мои опасения были раскрыты. Откуда я знаю, мне приходится верить мистеру Тому, он всегда совсем соглашается. Конечно, его вопли казались искренними, когда он увидел, что я сделала с его комнатой. Я потерла клинок, проверяя, не сойдет ли позолота. Я заставила его смотреть через сферу в тайном проходе на то, как я все крушу. Он сказал, что ничего не видел и едва не обделался, когда вошел в комнату. Но все-таки он дал имена всему этому оружию и развесил его на стене. Кто знает, на что он способен. Это оружие действительно странное. Остин снова посмотрел на стену. Я могу помочь, если хочешь. Что ж, холодно ответила я. Тогда мне придется довериться тебе. Разве ты не так? Ты не доверяешь мне? Я собиралась дать очередной пассивно-агрессивный комментарий, надеясь, что смогу поделиться мнением и не выдать, что я подслушала его. Но я остановила себя. Почему я хожу на цыпочках вокруг этой проблемы? Я расстроилась, у меня был повод. Остин был неправ. Если его расстроит моя честность, что ж, ты его проблемы. Нет, не доверяю, сказала я. Я смотрела в одну из сфер, когда ты сказал, что надеешься на мой провал. Ты сказал, что я неподходящий человек для этих мест. Я выдержала его жесткий взгляд, хотя мне казалось, что от напряжения у меня сломается позвоночник. Наконец Остин вздохнул и опустил плечи. Огонь злобы в его глазах потух, Я тоже выдохнула. Он потрогал клинок одного из кинжалов. Раздалось легкое шипение, и от металла пошел дымок. Это настоящее серебро. Остин бросил кинжал в ящик и показал мне свою руку. На его пальцах появились красные ожоги и уже вздувались в алдыри. Я поморщилась и взяла его за запястье, уронив кинжал в ящик. Закрыв его, я потащила Остина к двери. «У тебя аллергия на серебро?» Я никогда не видела ничего подобного. Можно и так сказать. Остин попытался отдернуть руку. Нет, нет, в этом доме есть аптечки, таблетка от аллергии или гель с алоэ, должны помочь. Мы спустились по лестнице, как вдруг он замедлился и, наконец, остановился. Теперь я не могла сдвинуть его с места. «Все в порядке», — сказал Остин, мягко вынимая руку из моей ладони. «Несколько минут, и все будет как раньше». Я выгнула бровь, уставившись на его руку. «Эти ожоги исчезнут за пять минут?» «Да». Остин внимательно посмотрел на меня, и что-то в его взгляде заставило мое сердце трепетать. «Послушай, ты права. Я действительно так сказал». И говорил искренне. Тогда я не обдумал происходящее. Если честно, я до сих пор ни в чем не уверен. Я попятилась, не ожидая, что он так быстро откроется мне. В глубине души я подумала, не попытается ли он свалить вину на меня. Мой бывший муж преуспел в этом. Я привыкла к эмоциональной манипуляции. «Да?» — спросила я, пытаясь скрыть шок. Но ты неправильно поняла часть моих слов. Я скрестила руки на груди и приготовилась. Я не говорил, что ты плохой человек. Я переживаю за людей, которые придут позже. Я не хочу, чтобы ты провалилась. Вовсе нет. «Если ты обрела здесь дом, я хочу, чтобы ты была счастлива. А в этом смысл этого городка — дать второй шанс, новое начало. А вот почему у меня сомнения по поводу твоей роли здесь». Я уже опустила руки, приободренные его словами, и теперь задумалась, не нужно ли мне снова напрячься. Я расстроенно покачала головой. Мне бы хотелось получить прямой ответ. «Я знаю». На мгновение Остин внимательно посмотрел на меня, и у меня снова запорхали бабочки в животе. Я решительно отмахнулась от этого чувства, ожидая ответа. «Я спрашиваю, услышишь ли ты меня?» — продолжил Остин. «Когда ты поделилась своими переживаниями по поводу безопасности той ночью, я подумал, дашь ли ты мне возможность поделиться своими опасениями. Опасениями за весь город». «Да, конечно». Остин неловко обхватил пальцами предплечья. Я подумал, что мы могли бы сделать это во время дегустации вина. Мне нужно многое рассказать. Объяснить все будет непросто. Теперь моя нервозность превращалась в панику. Я почувствовала, как губы расплываются в неестественной улыбке. С учетом того, что я знала об Остине, я сомневалась, что заинтересую его как женщина Но все же мне следовало расставить все по местам. К тому же, даже если Остин предлагал дружбу, Одинокие мужчины не всегда закладывают в нее особый смысл. Алкоголь нередко менял красный свет на зеленый. Остин был горячим, но меня не интересовала интрижка с одним из главных людей в городе. Во-первых, быстрый секс обычно не приносил женщине удовольствия. А во-вторых, последние 20 лет я провела с одним мужчиной и переживала, что опозорюсь. Мне не хотелось смущаться каждый раз, когда я присоединялась к ним в баре. В теории объяснить все это было легко, но некоторые мужчины не очень хорошо относились к отказу. Хотя я сомневалась, что Остин был из их числа, все же я знала его не слишком хорошо. «Прости», — начала я. «У меня так много дел здесь, наверное, ты имел в виду другое, но сейчас меня не интересуют отношения. Я только что развелась после долгого брака и пытаюсь...» Остин поднял руки в знак капитуляции. «Нет, нет, прости, нет». Его улыбка была обезоруживающая. «Извини». Я не предлагал пойти на свидание. Я выбрал уединенную жизнь. Я тоже не ищу отношений. Я бы с радостью поговорил с тобой за столиком на заднем дворе, но мне действительно нужна помощь в дегустации вина. Если я пойду один, то почувствую себя абсолютным дураком. И еще. Остин слегка пожал плечами, и я впервые увидела смущение в его взгляде. «С тобой я не буду чувствовать себя слишком мужеподобно». Ну вот, я сказал это. Винотеки кажутся мне немного помпезными. Но пойти туда женщиной кажется нормальным. Пойти как владелец бара, с женщиной, которая заставила меня задуматься о качестве вина, нормально. И то, и другое вместе. Теперь настал мой черед уставиться на него. Я подумала об алкоголе и всей ситуации с красным и зеленым светом. Веселая искра в глазах хостина угасла. «Ты можешь доверять мне, Джейсинта». Мне разрешили быть честным с тобой. Я лишь прошу в ответ поверить мне так же, как я буду вынужден доверять тебе. Будь настоящей со мной. Я хочу, чтобы ты добилась успеха. Чтобы все мы добились успеха вместе. Но твоя роль уникальна. Я объясню, почему. Я расскажу, почему Пегги Хеверкемп покинула этот город».